и обращаются с ней как с девкой. Дошло до того, что Свану стало грозить полное запрещение встречаться с нею в публичных местах. Чтобы избежать этой опасности, Сван, знавший, что Адетта знакома и очень дружна с моим двоюродным дядей Адольфом, другом которого был он сам, пришел однажды в его квартирку на улице Бельшас попросить старика оказать влияние на Адетту.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 Таким образом, они могли бы не существовать.